Подопечный алексея комиссаров которому с легкой руки прохора пристало прозвище болик оказался более осмотрительным но все же допустил небольшую промашку в милицию пришел корреспондент местной газеты самохвалов довольно скандальный тип чтобы так сказать пригвоздить к столбу позора милиционеров не принявших достаточных мер к семейному дебаширу который в конце концов убил свою сожительницу и собутыльницу в одном лице. Сыщики всегда шарахались от этого журналиста, поэтому, когда он появился в дверях у начальника УГРО, тот поморщился и сразу вызвал оперативника с отделения Артемова, поручив ему дать обширное интервью, соответственно, в пользу милиции. Оперативник ничего лучше не придумал, как указал Самохвалову на Комиссарова. «Вот он, Болик, э, Болеслав Венедиктович» новоиспеченный наш сотрудник, он свежим взглядом обрисует всю картину. Сказав это, он выскочил из кабинета, оставив молодого сыщика наедине с акулой пера, жаждущего милицейской крови, и чем больше, тем лучше. Во время интервью, которое проходило в формате пересказа того, чему его учили в школе милиции, Болеслав, который еще в глаза не видел живого осведомителя милиции, решил блеснуть своими знаниями в этой сфере и слегка так небрежно выдал следующее «Подключаем и своих агентов, чтобы восторжествовала справедливость». Самохвалов в предвкушении сенсации, которую он потрясет жителей города, пододвинулся со столом поближе к интервьюируемому и заговорщически подмигнув, с придыханием осведомился «У вас на службе состоят агенты, как при царской охранке, Я всегда подозревал об этом. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Эти слова в полной мере можно было применить сейчас к комиссарову. В школе милиции его учили, что произносить вслух слово «агент» при посторонних лицах, в том числе и при милиционерах, которые не допущены к секретной работе, категорически воспрещается. Это не писанный закон. Табу нарушение которых может повлечь за собой уголовную ответственность за разглашение государственной тайны. Преподаватели по оперативно-розыскной деятельности учили курсантов, что в случае, если это слово все-таки непроизвольно вырвалось из уст, то необходимо принять все меры для сглаживания последствий своей опрометчивости. Например, перевести тему разговора о страховом агенте. А в Советском Союзе и в постсоветском пространстве на официальном уровне существовало только одно понятие термина агент это работник госстраха других агентов в стране не было все это промелькнуло в голове у оперативника с быстротой молнии и он со скрытым трепетом но все с той же небрежностью бросил вы о чем какая охранка по каждому случаю убийства мы вызываем страхового агента а вдруг человек застрахован от несчастного случая А его убили. Порядок надо соблюдать. А, страхового агента! Разочарованно протянул журналист. А я ненароком подумал, что вы тут поощряете стукачество. Вечером Болеслав честно признался Алексею об эксцессе во время интервью. Похвалив его за находчивость, руководитель вызвал того оперативника, который поставил в трудное положение молодого оперативника и отчитал по всей строгости. Прошло 10 дней. За это время уголовный розыск проверил сотни замков на дверях квартир и домов, но безрезультатно, пока однажды ночью не позвонили Алексею домой, когда он видел уже седьмой сон. На том конце провода был дежурный опер Котов, который взволнованно сообщил. «Леха, ключ подошел к двери одной из квартир». Мгновенно проснувшись, Алексей спросил, «Как нашел квартиру?» Ночью поступил вызов о ножевом ранении. Я выехал на место и, прежде чем зайти в квартиру, по устоявшейся за последнее время привычке, засунул в замочную скважину дубликат ключа, и сердечник свободно прокрутился в корпусе замка. «И кто кого пырнул ножом?» – спросил его Алексей. «А, кухонные боксеры, дебаширы! Жена с мужем пили, началась драка, она схватила со стола кухонный нож и в живот своему благоверному». Ранение проникающее, потерпевшего увезли на скорой. Кто они такие? Обыкновенная семья, жена работает диспетчером в автотранспортном предприятии, а муж водителем этого же предприятия. Двое детей, но сегодня они ночуют у бабушки. «Избавились от детей, чтобы оторваться по полной», – усмехнулся Алексей и осведомился. «Хозяева знают, что ключ подошел к их замку. Нет, не говорил». «Молодец». Правильно сделал, что не сообщил им об этом. Позевывая, похвалил он дежурного сыщика и поручил «Ты собери всю подноготную семейки, съезди в больницу и допроси мужа этой лиходейки. Утром приду на работу и будем разбираться». Алексей мало верил, что эта семья могла быть причастна к убийству. Ведомый смутным наитием, он почти безошибочно чуял, когда опера попадали в точку. А в конкретном случае душа не лежала к версии, что супруги с детьми могли прикончить человека и упрятать тело так хорошо, что до сих пор его никто не обнаружил. Не лежала душа? И все. В таком случае сыщика трудно было расшевелить и призвать к действию. И он, зевнув в очередной раз, решил досмотреть свои сны. Вместо того, чтобы бежать, сломя голову на работу, и немедленно приступить к расследованию сомнительного факта. Английские ключи были широко распространены и не отличались большой секретностью, часто повторяя друг друга. Если иметь в кармане три десятка разных ключей подобного типа, при определенной сноровке и терпении можно было открыть любой замок данной модели. И тем более было удивительно, что за 10 дней это был первый случай, когда сошлись воедино ключ и замок. Утром догадки Алексея подтвердились. Эксперт-криминалист, изучив замок семейных дебаширов и оригинал ключа из ключницы, вынес вердикт – этим ключом замок никогда не отпирался. В последнее время к Алексею несколько раз подходил Рогов и интересовался, когда же начнется операция по задержанию с поличным Бельмондо и его покровителя – участкового инспектора милиции. Алексей пока тянул с этим поскольку накопились другие дела с которыми нужно было расквитаться в первую очередь поэтому отправлял старого милиционера обратно ни с чем каждый раз обещая в самое ближайшее время осуществить задуманное и вот через полмесяца работы у тяжей молодым сотрудникам поручили самостоятельную работу алексей прежде чем вызвать к себе комиссарова и кожина пригласил в кабинет рогова и сотрудника обэп Чебезубова по прозвищу «меченый атом». Александр Африканович Чебезубов начал свою службу инспектором ОБХСС еще при советской власти. Свое прозвище «меченый атом» он заслужил еще с тех времен, когда ему вменили в обязанности применять радионуклеидные источники излучения при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Что это значит? Если объяснить простыми словами, Этими радионуклидами ставят метку на денежной купюре. Теперь облученная купюра становится на некоторое время радиоактивной. Радиация там ничтожно мала, что не представляет для человека никакой опасности. При посещении рентгент-кабинета человек получает в десятки раз больше радиации, но никто от этого и не думает умирать. Далее купюры при проверочной закупке оказываются в руках у торговца запрещенным который прячет их в укромном месте. Тут к подпольному дилеру врываются сотрудники милиции и предлагают добровольно вернуть денежные знаки, чтобы доказать факт преступления. Торговец, естественно, делает круглые глаза, мол, какие такие деньги, ничего не знаю, и давайте, товарищи милиционеры, покиньте мое жилище. Тут в дело вступает зубов у которого под одеждой спрятан аппарат, вибрирующий тем сильнее, чем ближе подбираешься к помеченным купюрам. Он ходит неприкаянно по комнате и вдруг останавливается как вкопанный, приняв стойку Дратхаара за секунду до взмывания фазана в небо. Это значит, что аппарат сигнализирует о том, что искомая вещь находится в радиусе одного метра вокруг него. К нему подскакивает милиционер, и он вполголоса шепчет тому, где надо искать денежные знаки, вскоре купюры обнаруживаются и озадаченному торговцу застегивают на запястье наручники таким же образом могут пометить наркотики золото антиквариат и все что угодно когда молодые оперативники терзаемые догадкой почему же их оторвали от отдела и вызвали к шефу явились перед алексеем тот указав на нарогова и Чепизубова, объяснил перед вами сидят два легендарных майора милиции Александр Иванович Рогов и Александр Африканович Чепизубов. Вы поступаете в их распоряжение и выполняете все указания, которые они будут вам давать. Поняли? Понятно, — ответил комиссаров за обоих. А что нам надо делать? А об этом мы сейчас потолкуем. Присаживайтесь, в ногах правды нет». Когда все сели вокруг стола, Алексей начал свой инструктаж. «Как я уже сказал...» Будете работать под руководством двух майоров. Сразу после инструктажа Александр Африканович выдаст вам денежные купюры, на которые вы купите две бутылки водки у подпольного торговца по кличке бельмандо Алексей, смешливо глянув на молодежь, поинтересовался. «Знаете, что такое проверочная закупка? Проходили в школе милиции?» «Проходили!» – кивнули оба. «Молодцы!» – похвалил он с улыбкой вчерашних курсантов и продолжил. Проведете оперативно-розыскное мероприятие под названием «Проверочная закупка». Деньги будут помечены специальным составом, номера купюр будут вписаны в протокол. Также вас снабдят диктофоном. Ваша задача – купить у этого бельмондо две бутылки водки за 9000 рублей. Во время торговли постарайтесь разговаривать с ним, чтобы побольше записать его откровений в диктофон. Потом удаляетесь. Но через час возвращайтесь обратно к Бельмандо и предъявляйте ему претензии, что вместо водки он продал вам разбавленный Данельзе спирт. Тот начнет возмущаться, доказывать, что водка у него хорошая, что он торгует давно и никто еще не жаловался на качество продукта. Все это опять-таки будет записано на магнитный носитель. Далее вы намекаете, что состоите в банде Шалова, что ваши клички Болик или Лелик вы известные своей беспощадностью рэкетиры и предлагаете ему свое покровительство то есть крышу преступная группировка шалова сергея шалаева орудовала в городе и была у всех на слуху в основном она состояла из беспредельщиков бывших спортсменов и даже красных колонии эти заключенные активно сотрудничают с администрацией а потому неуважаемы блатными сам шалый ни разу не сидел в тюрьме и не был судим. Наступила эпоха всеобщего подминания так называемых «старых воровских понятий». Высшие ступени преступной иерархии могли занять бывшие военные, милиционеры, спортсмены и комсомольские лидеры. Титул воров в законе покупали ранее никогда не судимые лица, которых в уголовной среде нарекли апельсинами или лаврушниками. На этом фоне указанная банда выглядела довольно прилично и была в авторитете среди преступного мира города. Люди Шалова отличались особой жестокостью. Это они одними из первых стали вывозить коммерсантов в лес и вешать их за ноги на дерево. В арсенале их средств всегда присутствовал утюг, который они прикладывали на живот рекетируемого. Бандиты подозревались в похищении и убийстве торговца с рынка, поэтому отделение тяжей, разрабатывала их. Вопрос ликвидации группировки был делом времени. Алексей продолжил. бельмандо скорее всего, слышал про Шалова и при упоминании о нем должен внутренне содрогнуться, поскольку знает методы, которыми пользуются его бандиты при наезде на коммерсантов и всяких барык. Поэтому он начнет намекать, что, мол, у него своя крыша, он не нуждается в защите, и что вы, ребята, попутали рамсы» наехав на правильного дельца и добропорядочного предпринимателя, который никогда не отказывался отстегивать в общак. Вы наседаете на него еще больше, тогда он вынужден будет позвонить и вызвать свою крышу». «И кто же этот козел?» — невольно вырвалось у Кожина. «А этим козлом является мой подчиненный, участковый инспектор этого пригорода», — ответил Рогов, возмущенно сверкнув глазами. Комиссаров удивленно свистнул. «Фью, будем ловить участкового?» «Погодите, все по порядку», – остудил его Алексей и продолжил инструктаж. «Значит, придет этот козел, то есть участковый, и начнет уже наезжать на вас, чтобы вы навсегда забыли про Бельмандо. Весь его монолог будет записываться на диктофон, и вдруг, бац, в помещение заходят уважаемые наши майоры, а за ними двое понятых». Далее составляется протокол, с участкового срываются погоны, обнаруживается тайник, где находятся меченные купюры и, наконец, застегиваются наручники на запястьях Бельмондо. Все понятно? Вопросы имеются? Нет, все понятно, бодро ответил комиссаров за двоих. Сделаем как надо. В конце Алексей предупредил. Надо отнестись к данному мероприятию со всей ответственностью. Не упускайте хозяина из виду. Не давайте ему отлучиться в другую комнату, следите за его руками. Думая, что перед ним бандиты, он может попытаться оказать вам сопротивление, схватить нож, обрез или что попадется под руку. Поэтому будьте наготове и держите табельное оружие поближе». «Ясно», – с серьезным видом кивнули оба оперативника. «Тогда идите за майором Роговым в его кабинет, там обговорите детали операции», – приказал им руководитель. «Когда всех задержите, подключусь к вам. Есть у меня вопросы к этому бельмандо Прежде чем вышли из кабинета, Алексей со смешком бросил им вслед. «Мультяшные герои против актера-красавца бельмандо Интересно, кто кого?» «Конечно, Болик и Лелик», – рассмеялся Комиссаров, хлопнув друга по спине. «Опасности рядом».